завтрашнего дня, он хотел завтрашнего дня, тогда как всем своим существом он должен бы это завтра отвергнуть. В этом бунте плоти обнаруживает себя абсурд. Правда, не в своем собственном виде, ведь речь идет не об определении, а о перечислении чувств, которые могут заключать в себе абсурд. Когда перечисление заканчивается, абсурд вовсе не исчерпан. Еще ступенью ниже нас ждет ощущение нашей чужеродности в мире. Мы откроем, до чего он плотен, заметим, насколько камень нам чужд, как он неподатлив, с какой силой природа самый пейзаж может нас отрицать. В недрах красоты залегает нечто бесчеловечное, и все вокруг, эти холмы, это ласковое небо, очертания деревьев, внезапно утрачивает иллюзорный смысл, который мы им приписывали, и вот они уже дальше от нас, чем потерянный рай. Первобытная враждебность мира доносится до нас сквозь тысячелетия. В какой-то миг мы перестаем понимать этот мир, По той простой причине, что на протяжении веков нам были понятны в нем лишь образы и рисунки, которые мы сами же предварительно в него и вложили. Однако с некоторых пор нам не хватает больше духу прибегать к этой противоестественной уловке Мир ускользает от нас, потому что снова становится самим собой. Декорации, замаскированные нашей привычкой, предстают такими, каковы они на самом деле. Они отдаляются от нас. И точно так же бывают дни, когда, увидев близко знакомое тебе лицо женщины, которую ты любил много месяцев или лет, ты вдруг находишь ее как бы совсем чужой, и тебе, быть может, даже желанное это открытие, заставляющее внезапно ощутить себя таким одиноким. Впрочем, час для этого пока что не пробил. Ясно одно, в этой плотности, этой чуждости мира обнаруживает себя абсурд.